пять уснуть не получалось прежде всего потому что волки шнырявшие где то по улицам переговаривались одни воем сообщали о диких обезумевших собратьях другие призывали луну спуститься к земле чтобы та помогла им выплеснуть из людей побольше горячей крови город не умирал но застыл в каком то противоборстве очень похожим на медикаментозное лекарство и вирус сражаются за живые клетки в отчаянии подумала яника она могла бы измыслить десятки сравнений относительно происходящего но сама больница заставляла ее думать таким образом живот все еще болел напоминая гнездилище злобных раскаленных червячков и вряд ли это изменится в ближайшие дни Яника вдруг услышала знакомый запах. Легкий сквознячок донес аромат чернослива. Особенный аромат чернослива. Немного пряный и в меру мягкий, естественный. Так пах Даги. Можно было бы предположить, что кто-то из врачей решил перекусить. Но Яника хорошо разбиралась в оттенках. Этот чернослив выделял пот и адреналин. Даги не только побаивался, но и изо всех сил храбрился. Дверь в палату приоткрылась, и заглянул сам Даги, чуть взъерошенный с непрозрачным подарочным пакетиком в руках. Увидев Янику, он побледнел, покраснел, опять побелел. Привет, Даги, поздоровалась Яника. — Проходи. Даги покорно приблизился к кровати. Пакетик в его руках Источал слишком неожиданный запах, чтобы это было правдой. «Мне звякнула алва», — скомкано сообщил Даги и неожиданно выпалил. «Я тебя не преследую». Червячки боли в животе тут же устроили гонки, и Яника поняла, что хочет рассмеяться. Она решила, что не будет никого обманывать, ни себя, ни Даги. «Я постараюсь полюбить тебя, Дагфин Толевсен, мальчик с карими глазами. Я не могу без любви. Возможно, это мое предназначение, как и у Севграй». Услышав про серую госпожу, Даги мгновенно подобрался. Он напоминал прилежного ученика какой-нибудь волчьей школы. И Янеке опять захотелось засмеяться. «Наверное, раньше я сильно заблуждалась», — она посмотрела на жутковатый холм за окном. «Это сделал Феликс. Ну, с моим животом. Тупо вышло, скажи же, а?» Даги осторожно кивнул и, наконец-то, сел. «Просто будь со мной, Даги. Помоги пережить это, потому что иначе...» Она поняла, что вот-вот разрыдается. Для того Дагфин Толевсон, мальчик с карими глазами, и был придуман. Даги выглядел польщенным, хоть и слегка расстроенным. А тут безопасно. Я видел копа у входа. Она тоже где-то поблизости? — Да, — кивнула Яника. — грай на крыше. Помогает волкам сохранять рассудок. Даги с шумом сглотнул. — Я хочу обернуться, Даги продолжала Яника. — Так я быстрее поправлюсь. А потом ты поможешь мне отыскать какой-нибудь укромный уголок. — А как же Севграй? — Ей не до нас. Яника ощутила нечто вроде злости, но постаралась взять себя в руки. — Ты поможешь мне, Даги? Покараулишь меня, пока я буду отсыпаться? Тут Даги сделал то, чего Яника никак не ожидала он вскочил и наставил на нее указательный палец, если ты попробуешь сейчас обернуться, я укушу тебя сделаешь это и швы разойдутся да ты лопнешь как упаковка молока яника смотрела на него во все глаза, если так подумать, то даги прав превращение требовало определенного напряжения умственного и физического хоть осколки и извлекли Но нити, стягивавшие мышцы и кожу, остались. Не исключено, что врачам пришлось соединить и пару лоскутков кишечника. Словом, превращение действительно было плохой идеей. А еще Яника не знала улыбаться ей или рыдать. Она чувствовала себя эмоционально оголенной. Но подросток-оборотень, от которого пахло черносливом, продолжал тыкать в нее пальцем и строго смотреть. «А что у тебя в пакетике, Даги?» «Там...» — Даги смутился. «Там куриные косточки. Я подумал, что... Ну, подумал, может, тебе захочется погрызть чего-нибудь». Глаза Янники широко распахнулись, а сама она громко расхохоталась, держась за живот. Боль усилилась, но Яника не могла остановиться. Сжимала губы, фыркала и снова смеялась. Даги тоже расхохотался. — Мы будем торчать тут, Яни. Избежим, как только что-то пойдет не так. Вот тогда-то я и покатаю тебя по коридорам. Яника улыбнулась. В Даги был особенным не только запах.